этого Алла черновец перенести уже не могла. Внешне спокойно, стараясь ничем не выдать себя, она поднялась обратно наверх и там, спрятавшись в уголке за шкафом, неслышно заплакала. Слёзы некрасиво смывали с ресниц тушь, но ничего поделать с собой она не могла. Багдадский вор, заглянувший наверх примерно через четверть часа, застал Алус со счёточкой и пуховкой в руках. "То ли ты что, кофе попить?" не оборачиваясь, спросила она, и попробовала незаметно спрятать в столка сметичку. "Сейчас поставлю". То ли Громов, он же багдадский вор, был большим любителем кофе. Однако притупить его бдительность девушки не удалось. Может, правила деликатности и предписывали ему как бы ничего не заметить. Ну и многоточие с ними и с правилами. Кто ли обошёл шкафы, встал перед ней и упёр в стол мозолистые кулаки. Ривела мрачно спросила: "Опять Кефирыч обидел?" Алас первоначально хотела взвизгиц и послать его куда подальше, наплевав на имичи и прочее. Однако что-то остановило её. Наверное, не поддельное сочувствие, прорвавшееся в голосе багдадского вора. Она украдкой подняла взгляд и увидела, что не ошиблась. Алла была из тех женщин, которые почти любому мужчине не просто видят насквозь, но ещё и умеют посмотреть на себя его глазами. Так вот, в обычной ситуации Багдадский вор тоже не дурак был, подкусить красавицу-секретаршу, непоправимо виновную в сексуальных домогательствах по отношению к любимому командиру. Подобный союз в самом деле мог состояться только через их с Кефирычем трупы, по причинам, о которых они отнюдь не распространялись. Так что попристёбываться и поржать над очередной частушкой, а заодно послушать алкины возмущённые вопли было дело святое. Но когда жертва под кусов и приколов серьёзно ревёт, уединившись за шкаф, а бы размазывает по щекам дорогую косметику Mary Kay, это оказывается совсем другой Клинкор. Надменную сексбомбу Превратившуюся в простую зареванную девчонку становится жалко, и забубенную головушку одолевают всякие лишние мысли. В миг поняв это безошибочным женским чутьем, Алла совершила тактически чёткий манёвр: отвернулась ровно настолько, чтобы он не перестал видеть, как вздрагивают у неё ресницы, покосилась и всхлипнула. С кефирочем этот номер кончился бы для нее новой трагедией. Лоскутков, господи, за что? Отреагировал бы нейтрально товарищески, то есть еще хуже. Багдадский вор невинная душа проглотил наживку мгновенно. Он долго собирался с мужеством, потом протянул широченную корявую пятерню и осторожно коснулся ее плеча. Те это, не надо расстраиваться. Кефирович, блин, он поорать любит. Но ты это сама знаешь, если кто тронет, он за тебя первый кого угодно сожрёт. Ало не знала секретных подробностей его биографии, но догадывалась, что по части кого угодно сожрать, Багдадский вор тоже был далеко не дурак. Рука робко гладившая плечо вызывала желание опереться и ощутить её силу. А она мысленно сравнивала Толю с Лоскутковым. Сравнение, конечно, было далеко не в пользу багдадского вора. С одним только но Саша оставался недосягаем, а этот, вот он, тёпленький. Алам стительно подумала о том, что Лускутков чего доброго спустя время тоже начнет ее про себя сравнивать с кое с кем. Она приняла окончательное решение, повернувшись, ухватилась тонкими пальцами за толенную сильную руку и расплакалась уже в открытую, беспомощно всхлипывая и тыча лицом в полосатую майку у него на плече.